Глава 20. Морг городского бюро судебно-медицинской экспертизы стоял серым кубиком у окраины. Казенное и типовое здание теперь выглядело, как и весь квартал, побитое временем, с закрашенными трещинами и облупившейся вывеской. Наверное, было проще построить новое здание. Внутри до уровня глаз все в кафеле. Когда-то тот был белым, а теперь сероватый где-то с трещинами и сколами. Потолок высокий, некоторые лампы дневного света мигают и противно жужжат. В нос бил густой запах формалина, трупной крови и хлорки. Не перепутаешь ни с чем, ни один парфюм его не перебьет. Этот дух въедается в одежду, волосы, да и в самого человека. Мимо прошли санитары в прорезиненных фартуках. В их движениях не было спешки, все размеренно. Каталку перекатить, простыню притащить, труп погрузить. Для них все привычно, рутина, и торопиться совершенно некуда. Двое в медицинских костюмах курили прямо у открытого окна, втягивали дым поверх тяжелого воздуха морга. Мы с Оксаной вошли в помещение, где уже суетилась оперативно-следственная группа. Дознаватель в костюмчике с папкой наперевес методично опрашивал персонал. Перед ним трясся худощавый мужичок в замызганном зеленом медицинском костюме. Глаза бегали, пальцы дрожали. «Я... я все рассказал», — бормотал он. «Повторите для нас, будьте добры», — распорядилась кобра. «Фух...» «Значится, так дело было. Утром подъехал микроавтобус, серый такой, непонятный, окна в тонировке. Из него двое вышли. В халатах медицинских, масках, в перчатках». Лиц не видно, запаковались, как на ковид в красную зону. Выглядят, будто медики, но походка уж больно дерганая, Не нашинская, а? Ну, вошли и сразу сказали. У них, мол, поручение тело Савченко забрать. Он икнул, голос сбился. Я позвать хотел, конечно, заведующую, но они и слушать не стали. Один из них раз и пистолет, значит, достал. К виску мне. И приказал к холодильнику вести. Мол, дернешься, сам трупом станешь. «О как! Я и повел в холодильник. Ну, этот самый, мы так называем, комнату хранения, где трупы лежат. Да вы же понимаете. Они меня туда затолкали, велели показать, где Савченко лежит. Я им сказал, его легко узнать. Он без головы, считай. Нет, голова имеется, но кто-то его прямо... почти нет ее. Оксана стояла рядом, скрестив руки, смотрела на него недоверчиво и оценивающе. Я уловил, как ее взгляд скользнул на нас, ища поддержки. Мол, врет, не врет? Я же наклонился чуть ближе. «Дальше что?» — спросил негромко. «Они тело забрали? Как именно? Покажи!» Мы тоже прошли в холодильник. Он оказался настоящей пещерой. Дверь скрипнула и ударил холодный воздух, вонючий, несмотря на низкую температуру. Холодильная комната старого образца, как из моей первой жизни, Никак в фильмах. Никакой цивилизации. Никаких отдельных ячеек, аккуратных контейнеров. Просто длинное помещение, заставленное железными каталками. На каждой — тело, прикрытое простынёй. Кое-где сбитое и так что обнажались серые пятнистые конечности. Чтобы выкатить одного, приходилось двигать других, как в игре. Складывать тетрис из мертвецов. Металл стучал, просто не соскальзывали — И головы мертвых чуть покачивались, будто покойники обижались на живых за то, что их таскают туда-сюда. Работник морга дрожат ткнул пальцем в сторону. «Они сперва хотели вот этого». Я глянул, приподнял простыню. На железной каталке вытянулась фигура неизвестного. Голова у него была раздавлена так, что лица не найти. Кровь засохла пятном на простыне. «Не тот», — сипло пояснил патологоанатом. «Я сказал им, не тот». «Он после ДТП!» Он вскинул глаза и выдохнул. А потом они меня вон туда, задвинули вглубь, в угол, Двери ухлопнули снаружи на щеколду и сказали перед этим «Час сиди, не стучи, не ори, иначе вернемся, мол». Обещали и грохнуть, короче говоря. «Как пить дать грохнули бы!» Он судорожно провел ладонью по лицу. «Я так продрог, думал кранты!» Тут же холод, как в могиле. Шаги слышал в коридоре, но это боялся, а вдруг опять они. Никого не звал, ни звука не издал, как будто я один из наших, так сказать, клиентов. А потом уж судмед с санитаром зашли в холодильник. Но ну, это, труп в работу забрать. Так и выпустили меня. Если бы не они, околел бы, наверное. Кобра прищурилась, глянула на него так, что тот втянул голову в плечи. «Что же вы такой трусливый, а?» сказала она осуждающе, почти презрительно. «Я стоял рядом и старался не дышать. Через раз дышал. Холодное помещение, переполненное телами, и мужичонка этот все еще белый, как кафель вокруг. Надо было сразу поднимать тревогу», бросила Оксана, глядя на дрожащего мужичонку. «Ага», — пробормотал он, отводя глаза. «Видели бы вы их глаза. Им ничего не стоит грохнуть человека. Вы не видели их, а я...» Я сразу это понял, сразу, что со мной церемониться не будут. Простите, но мне жизнь дороже. А то, что какой-то там труп украли, я вообще не понимаю, для чего это и зачем. Тем более, вскрытие мы уже по нему провели. Я молча отметил его слова. Вопрос и правда интересный. Зачем инженеру понадобился Савченко? Сомнений не было, что работали именно его люди. Четко, быстро, вооруженные, одним своим видом перепугали патологоанатома до полусмерти. Других таких в городе просто не водилось. Первая дурацкая мысль — он хочет оживить дирижера. Подлатать. Но нет. Даже в фантастике всякой эти зомби живут до выстрела в голову. А тут головы-то почти и нет. Да и профессора не тронули. А как без него? Бред, конечно. Органы, уникальные ткани — что-то, что может продвинуть инженера в его идеях о сверхчеловеке. Как я понял — Основной движущей силой того проекта был профессор Ландер. Но он как раз все еще лежит здесь. Проект закрыт или нет? Черт его разберет. Жаль, если этого и не узнаю. Инженер-то явно не в нашем Новознаменске. Все его дела я тут размотал. Лабораторию он сам вынужден был взорвать после того, как я ее нашел, а пленников освободил. «Камеры наблюдения работают?» — спросил я у патологоанатома. «Хочу запись глянуть». «Уже смотрели!» — вздохнул дознаватель, что стоял рядом с нами. «И толку мало. На экране все одно и то же. Серый микроавтобус встал так, что оказался в слепой зоне, чуть в стороне, вне поля камер. Маски, шапочки, головы опущены. Ни лиц, ни примет толком не разглядишь. Ну, рост, а что рост? Обычные с виду крепкие мужики. И больше ничего. Ни отпечатков, ни других следов не оставили. Перчатки, халаты. Чисто отработали». Я усмехнулся про себя. «Чисто да не совсем. Всегда есть след. Нужно только правильно искать». «Машину надо отследить по камерам на улицах по пути движения», сказала Кобра, глядя на дознавателя. «Заправки, крупные магазины, фасады домов. Там есть камеры. Ну и перекрестки. Там точно висят». «Уже делаем», кивнул дознаватель, листая бумаги на папке. «Толку мало. Микроавтобус сразу свернул в сторону окраины» туда, где частный сектор. Там камер сроду не было. Да и вряд ли когда-нибудь будут. Ну а вы, уважаемый, я повернулся к патологоанатому. Хоть что-то в их речи заметили? В поведении и манере говорить хоть какая-то зацепка должна быть? Тот почесал затылок, замялся. Я так испугался, так испугался, вообще ни о чем не мог думать. Ох, фу ты, вспоминай! рявкнула кобра. Ой! Вздрогнул он, едва не подпрыгнув. «Простите, зачем вы на меня кричите? Я же потерпевший!» «Потерпевший он!» — холодно глянула на него майорша. «Но ты хоть понимаешь, что ты сейчас единственный свидетель? От твоих слов зависит, найдем их или нет. А может, ты вообще с ними в сговоре?» «Да вы что, в каком сговоре?» — взвыл патологоанатом. «Я в холодильнике сидел. Можете спросить у коллег. Они меня оттуда и выпустили». «Ну да», — протянула кобра. Залез в холодильник для алиби и отсиделся». Да вы что такое говорите? Задергался мужик, зашумел. Успокойтесь, уважаемый! Я вмешался, подняв ладонь. Выдыхайте. Так, давайте еще раз. Вспоминайте. Может, говорили между собой, обсуждали или делали что-то необычное. Все может быть важно. Морговский служака зажмурился, будто пытался вытряхнуть из памяти картинку, о которой не хотелось вспоминать. Долго молчал, теребя край халата, и вдруг распахнул глаза. «Ну точно! Было дело, вспомнил!» — воскликнул он, сжимая пальцы. «Ну, один другому сказал, инженеру эта голова все равно не нужна, главное, чтобы тело было целое, а мозги ему ни к чему, он своих нарисует. Я ничего не понял, но так странно звучало, что запомнилось». Мы переглянулись. Слово «инженер» прозвучало, как удар колокола. «Вот и все!» — выдохнул патологоанатом снова бледнее. Мы вышли из морга. Воздух снаружи был сырой, пахло опавшей листвой, немного бензином и дождем. Но после формалина и гнили казался почти свежим. «Что думаешь, Макс?» — спросила Оксана. «Нужно давать ориентировку», — сказал я. «Выставлять посты на всех дорогах и федеральных трассах, что ведут в столицу и крупные города. На самолете они его не повезут. Незаметно его не пронесешь в аэропорт». «Значит, вести будут на автомобиле. Например, в рефрижераторе. Вот и надо тормозить все подходящие машины». «Согласна», — кивнула Оксана. «Поручу своим операм, пускай строчат ориентировки. И начальству скажу, чтобы выходила на главк, задействовала наряды ГАИ и выставила временные посты». «Только ведь нет такой статьи «хищение трупа», — сказал я. «Да», — кивнула Кобра и невольно усмехнулась. «Вот ведь парадокс. «Живого человека ограбил, или там телек утащил?» «И сразу хищение, кража. По полной программе отвечай. А вот мертвое тело? Тут уже никакой прямой статьи нет. В кодексе это называется. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Статья 244-я, я её помню. Было у нас одно дело по санитарам пару лет назад. И сейчас вот тиснули тело дирижера, И это даже не кража, а, считай, административщина с уголовным оттенком». Штраф, обязательные работы или в худшем случае до трех лет лишения свободы. Хотя их же двое было, группы лиц, получается, тогда до пяти. И все равно на громкое преступление не тянет. То есть, если труп из морга вынес, по закону выходит не похищение, не хищение, а надругательство. Смешно. Дознавательская подследственность. Надеюсь, сказал я, начальство поймет, что дело все-таки резонансное. «Ведь это не простой труп». «Только вскрытие пока ничего не дало», — пожала плечами Оксана. «Обычный человек. Следов препарата не обнаружено. Метаболизм Савченко, видимо, быстро все перерабатывал. Но начальство взбодрим. Главное успеть до того, как они уйдут за пределы области». Я кивнул, чувствуя, как в висках стучит мысль. «Если инженер тянет Савченко куда-то дальше, значит, времени у нас мало. Очень мало». «Ну да», — сказал я. «Конечно, это все правильно, но вряд ли мы их возьмем такими мерами». «Почему ты так думаешь?» — кобра прищурилась. «А сама подумай. Они же не дураки. Явно и этот вариант просчитали. Посты, ориентировки — все это для них ожидаемо. Но так или иначе сделать надо. А вообще, они могут и по-другому сыграть». Сунут тело в багажник легковушки, обложат льдом и поехали себе, как обычные пассажиры. Или вовсе заморозят здесь в Новознаменске, а вывезут потом, только когда все стихнет. Оксана задумалась и проговорила. «Интересно, нахрена он инженеру понадобился?» «Вот это-то меня и волнует», — ответил я, глядя в сторону морга. «Я чувствую, что история с опытами над людьми не закончилась. Она продолжается». Мы въехали во двор отдела, поставили машину на служебную парковку и поднялись по ступенькам. — О, Максим! — заголосил Ляцкий, завидев меня. — Оксана Геннадьевна! Он как сом в аквариуме вытянулся за стеклом дежурки, вытянув шею к окошку. — Тут к вам гости! — Какие еще гости? — нахмурилась Оксана. — Ну, смежники! — развел руками Ляцкий. — Кто? — Эти фейсы, как мы их называем. Многозначительно прошептал он. «Где?» Бровь кобры поползла вверх. «Я просил подождать внизу, но он напрямую к начальнику пошел. Полкан ФСБшный сказал, что ему нужен Яровой». «Интересно», — пробормотала Оксана. «Вроде уже всех нас опрашивали. Может, уточнить, что хотят?» Пожал я плечами. «Мы потопали поскорее в ее кабинет». Она отперла дверь, мы зашли, я успел только присесть на стул, как телефон на столе зазвонил. «Слушаю, Коробова!» — отозвалась Оксана своим фирменным тоном. Телефон она ненавидела. Звонок начальнику УГРО почти всегда означал одно из двух. Либо вызов к верхам, либо очередное ЧП в городе. В этот раз оказалось третье. «Оксана Геннадьевна!» В трубке раздался голос исполняющего обязанности начальника ОМВД одного из замов Мордюкова. «Вы уже у себя?» Ляцкий сказал, что видел вас. Я хмыкнул. «Ну, Ляцкий, все сливает сразу. Видно, приказ такой — доложить, как только мы появимся». «Конечно, у себя», — сухо ответила Кобра. «Я же с вами разговариваю». «Замечательно», — произнес зам, не поддавшись. «А Яровой с вами?» «Да», — кивнула она. «Тогда так. К вам сейчас подойдет посетитель. Можно сказать, коллега из Москвы. Ну, из смежной структуры. Не уходите, примите, поговорите». «Да-да, конечно», — быстро ответила кобра и, не дожидаясь конца реплики, привычно шлепнула трубкой об аппарат. В кабинете повисла тишина, напряженная, как перед грозой. В дверь постучали. Осторожно, мягко, словно боялись потревожить. «Войдите!» резко бросила «Кобра». Дверь распахнулась, и на пороге появился полковник Владимир Алексеевич Черненко, тот самый из управления М ФСБ России. Вежливый кивок, спокойная осанка, на лице безупречно отточенная улыбка. «Добрый день. Разрешите?» Спросил он формально, прекрасно зная, что ему никто не откажет. «Входите, конечно», — сухо ответила Оксана. «Рад вас снова видеть в добром здравии», — произнес Черненко, пожимая руки нам обоим. «Сын моего старого знакомого из КГБ, тот самый полковник, на которого я вышел через Кузьмича, соседа подачи. С ним мы совсем недавно провернули операцию по разоблачению оборотня в погонах следователя Сметанина, бульдога. «Что вы хотели, Владимир Алексеевич?» — спросила кобра, прищурившись. «Извините, Оксана Геннадьевна», — мягко отозвался он. «Вопрос у меня сугубо конфиденциального характера к Максиму Сергеевичу. Прошу прощения, но разрешите переговорить с вашим сотрудником наедине». При этом полковник кивнул на меня. Оксане это явно не понравилось. Она напряглась, нахмурила брови, постучала ноготками по столешнице. Коротко, гулко. Губы сжались в тонкую линию, взгляд стал тяжелым, с явным недоверием но ответ прозвучал не так резко, как можно было ожидать по выражению лица. «Конечно, понимаю». Протянула она, но голос звучал натянуто. «Но какие у вас могут быть дела к моему подчиненному, о которых нельзя рассказать мне? Я его непосредственный руководитель, начальник уголовного розыска». Черненко выдержал паузу, и, надо отдать ему должное, улыбку не потерял. Наоборот, натянул ее еще шире, но не фальшиво. Умело и мягко. Видно было, что действительно уважал Коробову. «Еще раз извините», — сказал он негромко, но предельно отчетливо. «Служба такая. Не могу об этом говорить. Но, уверяю вас, ничего такого. Нет, точнее, хочу заверить. Если все получится, вы обо всем очень скоро узнаете. Все узнаете». Он перевел взгляд на меня. «А пока...» «Где мы могли бы переговорить с Максимом Сергеевичем с глазу на глаз?» «Что ж...» — выдохнула кобра и встала из-за стола. «Разговаривайте здесь, а я пойду в ИЦ схожу, карточки гляну. Давно собиралась». Она вышла, но на прощание скосила на меня взгляд. «Дескать, смотри, не зевай, Макс, этот народ ушлый и хитрый». Я уловил намек без слов, подмигнул ей в ответ, мол, понял, не вчера родился. Хотя физически — почти вчера. Но в отделе уже никто не видел во мне того штабиста Максимку, который недавно еще перебирал бумажки и пыхтел над аналитическими справками, нужными только для отчета начальству перед другим начальством. Теперь воспринимали совсем иначе. И Кобра тоже. Дверь за ней закрылась, и Черненко сразу сменил тон. Улыбка исчезла, лицо стало серьезным. «Максим Сергеевич», — сказал он негромко, — То, что я сейчас скажу, строго конфиденциально. Под грифом. Могу на вас положиться? «Да, конечно», — кивнул я. «Говорить буду прямо. Нам очень нужна ваша помощь в поимке инженера». «Ну, я этим вроде как и занимаюсь». Вопросов я задавать не стал. Понятно было, что он и сам мне сейчас расскажет, что может. А что не сможет, того у него не выпытаешь. «Нет». — покачал головой полковник. — Вы не поняли. Вы должны выехать в другой город. Там, по нашим данным, он скрывается. Но выехать нужно неофициально, будто в отпуск. Лицо его все еще было абсолютно серьезным. Ни тени улыбки, ни одна мышца не дрогнула. Будто речь не о командировке, а о схватке всей жизни. — И зачем такая игра? — столь же серьезно спросил я. «По нашим сведениям, инженер охотится именно на вас. Единственная возможность его взять — дождаться, когда он сам выйдет на контакт. Но мы по итогам произошедшего понимаем, что в Новознаменске он сам лично не появится, слишком осторожен. Я сжал губы. То есть я должен стать живцом?» Черненко посмотрел прямо в глаза. «Не буду лукавить». Наверное, точнее всего будет назвать это именно так. Он выдержал паузу и добавил почти шепотом. Только вот мы не единственные, кто хочет его поймать. И если вы согласитесь, то окажетесь не только мишенью для инженера, но и приманкой для тех, о ком вы даже не подозреваете. Конец пятого тома. Продолжение следует...